Поэтому НАП с Пенкрофом предварительно отправились на разведку в гавань. Они установили, что запас полотна нисколько не пострадал от пребывания в пещере, и колонисты решили не прерывать работ по изоляции плато дальнего вида. «Это позволит нам создать лучшие условия для устройства птичьего двора», – сказал Пенкроф. «Не придется опасаться посещения лисиц и нападения других вредных животных». «И кроме того», – прибавил НАП, «Мы сможем распахать плато, пересадить туда дикие растения и подготовить второе хлебное поле!» С торжествующим видом вскричал моряк. Дело в том, что первый посев хлеба, состоявший из одного единственного зерна, благодаря заботам Пенкрофа дал отличный урожай. Как и предполагал инженер, из одного зерна выросло 10 колосьев, А в каждом колосе было по 80 зерен, так что колонисты оказались обладателями 800 зерен и при этом в 6 месяцев, а это обещало два урожая в год. Эти 800 зерен, за вычетом 50, которые были из осторожности припрятаны, решили посеять в новом поле, так же заботливо, как первое, единственное зерно. Приготовив поле, его окружили высоким, крепким, острым забором, через который было бы нелегко перескочить. Что же касается птиц, то, чтобы их отпугнуть, оказалось достаточно трещоток и страшных пугал, созданных с помощью богатой фантазии Пенкрофа. 750 зерен были посажены в маленькие правильные борозды, остальное должна была доделать природа. 21 ноября... Сайрес Смит начертил план Рва, который должен был оградить плато с запада от южной оконечности озера Гранта до излученной реки Благодарности. В этом месте было 2-3 фута плодородной почвы, а ниже – гранит. Поэтому пришлось снова заняться изготовлением нитроглицерина, и нитроглицерин произвел обычное действие. Меньше чем в две недели в твердом основании плато образовался овраг в 12 футов ширины и 6 глубины. Тем же способом была сделана новая пробоина в скалистом берегу озера. Вода устремилась в это новое русло. Маленький ручей, получивший название Глицеринового ручья, превратился в приток реки Благодарности. Как и предупреждал инженер, уровень озера понизился, но совершенно незначительно. Наконец, чтобы замкнуть преграду, Русло прибрежного ручья было значительно расширено. Для задержания песка был построен двойной забор. К середине декабря эти работы были совершенно закончены, и плато дальнего вида, то есть неправильный пятиугольник периметром примерно в 4 мили, окруженное поясом воды, оказалось в полной безопасности от нападения. В декабре стояла жестокая жара, Однако колонисты не хотели прерывать осуществление своих планов. Птичий двор становился все более необходимым, и было решено заняться его устройством. Нечего и говорить, что когда плато было окончательно загорожено, дядюшка Юб получил свободу. Он не покидал своих хозяев и не проявлял никакого желания убежать. Это было кроткое, но очень сильное и замечательно ловкое животное. Когда приходилось карабкаться на лестницу гранитного дворца, никто не отваживался состязаться с Юпом. Ему уже поручались некоторые работы. Он таскал дрова и возил камни, поднятые с дна глицеринового ручья. «Это еще не каменщик, но уже хорошая обезьяна», шутливо говорил Герберт, намекая на прозвище, которое каменщики дают под мастерьем. «Действительно». Трудно было придумать более подходящее прозвище. Птичник раскинулся на юго-восточном берегу реки и занял площадь в 200 квадратных ярдов. Его окружили забором и застроили помещениями для будущего населения. Это были хижины из ветвей, разделенные на клетушки, в которых не хватало теперь только жильцов. Первыми обитателями птичьего двора были самец и самка Тинаму. которые вскоре вывели множество птенцов вскоре к ним присоединились полдюжины уток водившихся на берегу озера среди них было несколько китайских уток у которых крылья раскрываются веером по красоте и яркости оперения эти утки могут соперничать с золотистыми фазанами несколько дней спустя герберт поймал пару птиц из отряда куриных с круглыми длинноперыми хвостами это были великолепные а лекторы, которые очень быстро стали ручными. Что же касается пеликанов, зимородков, водяных курочек, то они сами пришли на птичий двор. Весь пернатый мир, наполнявший воздух кудахтаньем, писком и воркованием, после первых неполадок удобно устроился в птичнике и начал интенсивно размножаться, так что пропитание колонистов можно было считать обеспеченным. Чтобы завершить начатое дело, Сайрес Смит решил построить в углу птичника голубятню. Там поместились десяток голубей, водящихся на высоких прибрежных скалах. Птицы быстро привыкли возвращаться по вечерам в свое новое жилище и проявили больше склонности к приручению, чем их родичи вяхери, которые, к тому же, кладятся только на воле. Наконец, пришло время использовать для пошивки белья оболочку аэростата. Сохранить ее в неприкосновенности, чтобы покинуть остров на воздушном шаре и совершить полет над безбрежным океаном, могли только люди, доведенные до последней крайности. сайрес смит человек практически даже и не подумал об этом. Итак предстояло доставить оболочку в гранитный дворец, и колонисты принялись за работу, чтобы сделать свою тяжелую тачку более удобной и легкой. Но если повозка у них была, то двигатель предстояло еще придумать. Неужели на острове не было никакого жвачного животного, могущего заменить лошадь, осла, быка или корову? Это надо было выяснить. Какое-нибудь упряжное животное было бы нам очень полезно до того времени, пока мистер Сайрес не построит паровую тачку или локомотив. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь у нас будет железная дорога, от гранитного дворца до гавани воздушного шара с веткой на гору Франклина. Славный моряк говорил все это с полным убеждением. Чего только не вообразишь, если есть вера. Но, отбросив всякие преувеличения, нужно сказать, что простое упряжное животное вполне удовлетворило бы Пенкрофа. Как известно, проведение благоволило к нашему моряку и не заставило его долго ждать. Однажды, 23 ноября, послышались крики Наба, которые Топ старался заглушить своим лаем. Колонисты, работавшие в трубах, тотчас же прибежали, предполагая, что произошло какое-нибудь несчастье. Что же они увидели? Двух прекрасных животных, которые неосторожно забрели на плато, когда мостки были опущены. Эти животные, самец и самка, напоминали лошадей или больших ослов. красавцы с изящным тонким станом, буланой масти, с белыми ногами и хвостом, с черными полосами на шее, голове и туловище. Они спокойно шли, не проявляя ни малейшей тревоги, и живым взглядом смотрели на людей, которых не считали еще своими хозяевами. «Это анаги!» — воскликнул Герберт. «Четвероногие, занимающие среднее положение между зеброй и квагой «А почему не назвать их ослами?» «Спросил Набб. «Потому что они не такие длинноухие, и служены они красивее». «Ослы или лошади?» «Безразлично», — воскликнул Пенкроф. «Они двигатели, как сказал бы мистер Смит, и, следовательно, их нужно поймать». Стараясь не испугать животных, моряк прополз по траве до мостика глицеринового ручья и поднял его, а наги были в плену. Следовало ли схватить их и насильно сделать домашними животными? Нет. Было решено несколько дней их не трогать и дать им бродить по плато, где было много травы. Инженер сейчас же распорядился построить возле птичника конюшню, где анаги могли найти мягкую подстилку и приют на ночь. Итак, великолепные животные были оставлены на свободе, причем колонисты даже не подходили к ним, чтобы их не испугать. Несколько раз анаги как будто испытывали желание покинуть плато, слишком тесное для этих животных, привыкших к обширным пространствам и дремучим лесам. Они ходили вдоль водной преграды, представлявшей для них непреодолимое препятствие, громко и резко ржали, прыгая в траве. Потом, успокоившись, по целым часам стояли и смотрели на густой лес, теперь уже навсегда для них потерянный. Между тем были приготовлены вожжи из бруя из растительных волокон. Спустя несколько дней после поимки анак повозку можно было уже запрягать. Сквозь лес дальнего запада, от излученной реки до гавани воздушного шара была даже проложена дорога, или скорее просека. По ней уже могла проехать повозка. К концу декабря анаги были в первый раз подвергнуты испытанию. Животные настолько привыкли к пэнкрофу, что ели у него из рук и позволяли к себе приблизиться. Но когда их запрягли, они встали на дыбы, и их очень трудно было сдержать. Однако можно было ожидать, что они скоро привыкнут к новой работе. А гораздо послушнее, чем ослы, и их часто запрягают в горных областях Южной Африки. Даже в Европе в довольно холодных зонах удавалось разводить этих животных. В тот день все обитатели колонии, кроме Пенкрофа, который шел впереди животных, уселись в повозку и направились в гавань воздушного шара. Нечего и говорить, что едва намеченная дорога была довольно тряской, но все же повозка доехала благополучно, и оболочка вместе с прочими частями воздушного шара была погружена в тот же день. В восемь часов вечера повозка снова переправилась через мост, спустилась по левому берегу реки и остановилась перед гранитным дворцом. Анак распрягли и отвели в конюшню. Ложась спать, Пенкрофт так громко вздохнул от удовольствия, что во всех углах дворца откликнулось эхо.